Глава 15. Прощальное письмо. «Мы сидели за грубым дощатым столом, прикрытым от палящего солнца полотняным навесом, и пили вино. Красное креплённое вино, сладкое до приторности, заедая его мелкой величиной с палец, солёной рыбёшкой и кислым чёрным хлебом. Странное сочетание, но мне оно казалось очень вкусным, ничуть не хуже тех изысканных блюд, которыми нас постоянно потчевал на небесном страннике Амбруаз Мед. Пили и разговаривали». Мой собеседник, Ганна и Кавил, тот самый старик, первым добравшийся на баркасе до места крушения небесного странника, отрезал от ковриги величиной с доброе тележное колесо тонкий ломоть, затем аккуратно уложил на него пару светлых с тёмными спинками рыбок, так что голова одной оказалась рядом с хвостиком другой. Налил вина в стакан мутно-зеленого стекла почти до краёв, отпил из него пару глотков и откусил от бутерброда чуть ли не четверть, заедая. Кусал он немного странно правой половины рта. «Наверное, именно там у него сохранились коренные зубы», – решил я, берясь за нож и пододвигая к себе ковригу. «Вкусно?» – по-моему, уже в третий раз поинтересовался у меня кавил. И я в очередной раз кивнул. «Вкусно!» «Вот так и в жизни случается. От совмещения порой неожиданных вещей получаешь особое удовольствие. Вот только не надо мне всяких силогизмов от доморощенного философа, не для этого собрались». Но морщиться или проявлять свое неудовольствие любым другим способом мне и в голову не пришло. Как бы там ни было, только благодаря этому старику мы и спаслись. Те, кто мог спастись. А таких было 28 из 39, что вылетели с острова Нистовых ветров. Когда я увидел, что корабль заходит между этих скал проклятых, так сразу и дал команду спустить на воду Баркас и грести туда. Проклятых, вы говорите? Наверное, и какая-нибудь легенда, связанная с этими скалами, имеется». Вспомнил я наш разговор на мостике корабля. Возможно, и есть. Гавел выглядел явно недовольным тем, что его перебили, когда он в очередной раз поведал о своей прозорливости. Только мне она неведома. «Но место там проклято, это точно», – продолжил он после того, как вновь выпил и закусил. «Коралловое море вблизи Альвенды – сплошная мель, вы сами уже могли в этом убедиться. Но меж скалами глубина неимоверная, хотя, конечно, и не энстатская бездна. Твой корабль и нашёл себе последнее пристанище на самом её краю. Так вот, нет там в округе никакой морской живности. И даже гнипельсы редко туда заплывают. Недалеко крутятся, но туда они-ни. Что им там делать, если живности нет?» Да и на самих скалах птицы не селятся. Это даже мой навигатор заметить успел. Хотя здесь, на Дюгоне, бывают периоды, когда шагу не сделаешь, птицы начинают яйца нести, до да птенцов высиживать. А вот поди же ты, на скалах столько места, но ни одна из них там гнездо себе не совьет и даже просто не опустится. И еще странность имеется, когда сильная гроза, обязательно молнии в одну из них бьют, а уже затем от нее на другую перекидывается. Сам видел. Как будто Создатель до сих пор на них гневается и все позабыть им их грех не может. «А какой грех-то?» «Да разное, говорят», – уклончиво ответил Гавел. «Кто что? Но видать большой был грех за ними, если он…» Тут старик посмотрел наверх на прикрывавший нас от зноя навес, под которым мы сидели. «До сих пор не прощает. Не повезло вам, капитан Сорингер. Пройди вы стороной даже рядом с одной из этих скал, и ничего бы с вашим кораблем не случилось». Это точно, что не повезло. Прошло уже пару дней, но боль от потери небесного странника нисколько не утихла. Поток хороший между ними был, и я едва не плюнул от злости. Там и еще один имелся. Нисколько не хуже и в стороне от этих действительно проклятых скал. Но ведь к нему необходимо было забираться выше в небо, а там холодно. А зачем морозиться, если этого можно легко избежать? Или плюнул бы я на тайну привода Аднера и пошел бы под ним? «Сначала я решил отправить туда один баркас, в который раз уже за время, что мы находились на острове Дюгонь, пришлось мне выслушивать подробный рассказ Гавела. И только сейчас мне пришло в голову, как он вообще здесь оказался, этот баркас. Для здешних мелей почти корабль, неужели его доставили сюда на летучем корабле? Нет», – охотно пояснил Гавил, – «там от северной оконечности острова существует проход до самого Веридиана». Узкий и извилистый, но проходимый. Под парусом, конечно, по нему не пройдешь. Ну а на веслах вполне, вероятно, существует разлом, потому что глубины там...» Последнее слово он протянул, как бы давая знать, что глубины действительно знатные. То, что нам придется застрять здесь надолго, меня не беспокоило. Еще в первый день, едва ли не сразу, как только мы попали на дюгонь, Гавил развеял все мои опасения. «Есть связь с остальным миром», – чуть ли не с гордостью заявил он. «Голубинная, что ли?» Нет, и Гавел указал на вершину единственной имеющейся на Дюгоне горы, как будто там я что-то должен был увидеть. Гора, как гора, не слишком высокая, ну и не сказать, чтобы совсем уж холм. Ровно в полдень от нее поднимается человек, чтобы с помощью гелиографа передать в Чиом, что у нас все нормально или не нормально, от чего пока создатель миловал. Но а дальше уже по цепочке до самого Банглу, а от Банглу уже действительно с Монтаселом глубинная почта есть. Большой должен быть у вас гелиограф. «На летучих кораблях мы пользуемся размером с ладонь, но и расстояния ему доступны небольшие. Откровенно говоря, гелиографом у нас служит медный таз», – объяснил Гавел несколько смущённо. «Но вполне хватает и его, так что готовьте сообщение, и скоро за вами прилетят от Банглу сюда лёту два дня». Нашёлся на острове и лекарь. Марвин, молодой парень, можно сказать, юноша. Он, несомненно, был отмечен даром целительства самой богиней-матерью. Правда, дар Марвина оказался не особенно силен. Он смог помочь только тем, кто не слишком пострадал после того, как небесный странник рухнул с небес в море. Ушибы и сотрясения – с этим он справился легко, но и обычный лекарь с помощью своих мазей, порошков и других снадобий вылечил бы не хуже. И адаберты Кеннету он помочь не смог. Ему только пожилых дам и врачевать, снимая у них мигрени и хандру», – досадовал я. «Его пациентки без ума были от такого молоденького и хорошенького лекаря. Вот у Николь действительно дар. А у этого даже не дар, а так, даришка». Вы господин капитан», – с сожалением развел он руки. «Боюсь, что только сестры из храма богини-матери и в силах ему помочь». «А Деберту до него не дотянуть», – закончил про себя я. «Будь с нами Николя, она обязательно смогла бы ему помочь, если бы она не оказалась одной из тех, что остались на дне моря. А когда ваш корабль закружился на месте, я велел спускать на воду и остальные лодки» продолжал рассказывать Гавил. «Вам повезло хотя бы с тем, что упали вы в проходе между скал. Боюсь, даже мне не удалось бы заставить своих людей туда заплыть. Везение – штука отличная, но я бы предпочел, чтобы среди нас нашелся человек, который бы знал, что нельзя пролетать между скалами. Вот тогда везение было бы полным». «Капитан!» – окликнул меня Гвенаэль Джори. «Гвен, молодец!» – подумал я, жестом указывая на стол. «Присоединяйся». Если бы не он, амбруазу точно не выплыть. Теперь наш пустынный лев наверняка простит ему ту давнюю и не совсем удачную шутку, после которой к Эмиту и прилипло это прозвище. «Капитан, там Адеберт Кеннет в себя пришел», – сообщил Джори. «Он попросил вас позвать. Адеберт встретил меня страдальческой гримасой. Возможно, он попытался улыбнуться, но это ему не удалось. За те двое суток, что мы пробыли на Дюгоне, он приходил в себя всего трижды. Каждый раз по моей просьбе меня об этом оповещали, но поговорить нам так и не удалось. Почти сразу же Берт впадал в забытье. «Даже если Кеннет сумеет выжить, то на всю жизнь останется парализованным», думал я, глядя на его попытки мне подмигнуть. «Господи, как же ему не повезло при падении Небесного Странника. Возможно, внутри него ни одной целой кости не осталось, а уж позвоночник точно поврежден. Судьба». «Люк», – наконец прошептал Кеннет так тихо, что мне едва удалось разобрать. «Ты знаешь, я хочу перед тобой кое в чем сознаться». Слова давались ему с трудом, он надолго замолкал, но в конечном итоге фраза у него получилась именно такой. «Говори, Берт, я тебя слушаю». Почему-то мне казалось, что его признание будет связано с ним и Николь, слишком уж виноватым было его лицо. Не знаю, почему именно пришла мне в голову эта мысль, ведь никаких предпосылок для этого не было, но подумал я именно так. Но нет, услышать мне пришлось совсем другое. «Люк, я ведь тоже писал стихи». И я вздрогнул. «Капитан Адберт Кеннет, лихой капитан, писал стихи?» «Ладно, те книги, что я видел в его руках о чудном томлении какой-то барышни, время от времени любого человека посещает какая-нибудь блажь. Но чтобы писал сам?» Наверное, вид у меня был в тот момент настолько ошарашенным, что Кеннет улыбнулся вновь, и на этот раз его улыбка действительно была похожа на улыбку. «Там, и он едва заметно шевельнул пальцами, в моём сундучке на самом дне осталась целая тетрадь с ними». Я все не решался показать их, видя твою реакцию. но а теперь зачем мне их скрывать? Ты выживешь, Адберт, обязательно выживешь», – постарался я дать ему надежду. «Когда мы окажемся в Банглу, там нас будет ждать Николь, а уж она такая целительница, поверь мне, что не только исцелит тебя, но и заставит подняться на ноги, хочешь ты того или нет». В те мгновения я сам верил в то, что говорил, но, боюсь, он меня даже не слышал. Берт смотрел куда-то в небо, поверх моего плеча. Невольно я взглянул туда сам. Высоко в небесах по направлению к нам шёл двухмачтовый корабль, и паруса его были красиво озарены заходящим солнцем, окрашивающим их в розовый цвет. Адберта Кеннета мы похоронили на следующее утро. Выкопать, вернее, выдолбить в скале могилу на вершине единственной горы острова Дюгонь было невероятно трудно, но мы справились. Отсюда открывался чудесный вид, еще были видны скалы проклятых, так многое теперь значащих в его судьбе и далекие вершины гор острова Нистовых Ветров. А главное, отсюда ему отлично будут видны парящие в небесах корабли. Что же касается стихов, я обязательно их достану. Тетрадь со стихами лежит на самом дне сундучка, и в морской воде не хватит времени, чтобы добраться до чернильных строк и уничтожить их. И какими бы они ни были, стихи Адберта Кеннета, я обязательно их издам, пусть и за свои деньги. И однажды вернусь сюда, чтобы положить книгу на его могилу. Мечтал же он увидеть их когда-нибудь напечатанными. И ещё я думал о том, что лишился, пожалуй, единственного настоящего друга. Например, Ренель Брендес, мой навигатор. Друг ли он мне? Да, вместе с ним нам пришлось многое пережить и испытать, но друг ли он мне и станет ли им когда-нибудь? Слишком мы разные и по происхождению, и по образованию, и по воспитанию. Хотя, возможно, я заблуждаюсь, и дай бог, чтобы именно так все и было. И еще мне в голову пришла вот такая мысль. Может быть, с теми, кто нам особенно дорог, стоит иногда вести себя попроще? Чтобы они смогли открыться нам в самом сокровенном, не опасаясь насмешек и не откладывая признания до той поры, когда им остается лишь несколько мгновений до небытия. Ларт, у меня к тебе просьба. Именно просьба, потому что приказывать ему я уже не имею права, все его обязательства передо мной, как перед капитаном, испарились после гибели небесного странника. Нас дожидался корабль, прибывший сюда, чтобы доставить в Банглу, и все мы на его борту будем всего лишь пассажирами. Ну а дальше каждый решит сам, чем ему заниматься, если, конечно, не сочтёт моё предложение достойным. Слушаю вас, капитан. Аделард Ламнерт, как всегда, был немногословен. Лард, я хочу, чтобы ты остался здесь, на Дюгоне, до того момента, как мы все или часть нас сюда вернется. Вернется, чтобы поднять все ценные вещи, оставшиеся на небесном страннике. Я, конечно, полностью доверяю тем людям, спасшим и приютившим нас здесь, но ведь это совсем не исключает того, что сюда могут прибыть другие. Возьми себе напарника или двух, если считаешь необходимым, хотя... Я с сомнением взглянул на его голову. Как же я об этом-то не подумал? Аделард запустил руку под кусок пёстрой ткани, косынкой, прикрывающей голову взамен утерянной шляпы. Раньше он в шляпе разве что не спал? А всё потому, что у него рубец на пол головы, на который невозможно смотреть без содрогания. И ещё сразу же приходит мысль, как он вообще выжил после такого ранения? Выжить-то он выжил, но с тех пор его мучают ужасные приступы головной боли. Таким я его в Деграни и встретил, стоящим на коленях и мычащим сквозь зубы от боли при очередном приступе. «Всё нормально, капитан», – улыбнулся он. «Николь полностью меня излечила, а может климат здесь на островах подходящий? Ни разу ещё приступа не было. Разве что пить по-прежнему опасаюсь». Вот и славно. Адалард сделает всё как надо. И то, что он не пьёт, замечательно. Практически все остальные мои парни изношенные нервы вином лечат. Особенно Энди упражняется. Благо, миры поблизости нет. Да и сам я, если разобраться, недалеко от них ушёл. «Кого с собой оставишь?» «Гвена», – не раздумывая ответил Лард. Мне только и оставалось, что кивнуть, соглашаясь. Банглу вновь встретил нас проливным дождём, по уже сложившейся традиции, закончившимся сразу же после приземления. Всё время полёта туда я думал о нас с Николь. Да, тяжело остаться без корабля, но жизнь-то продолжается. Я обязательно достану Лхасы с утонувшего небесного странника, у меня уже и план созрел. Аднер утверждает, что с камнями ничего не случилось, они не потрескались и не рассыпались в серую пыль. Хотя, что он мог увидеть за те краткие мгновения, что он находился в трюме? И всё же я ему верил. Всегда охотно веришь в то, во что очень хочется верить. Для начала отправлюсь к ловцам жемчуга в Готинг, к Свеллу. Он не должен мне отказать. Причём попрошу его не ради ответной любезности за спасение его брата. Нет, заплачу ему как положено. Его талисман отпугивает не только акул, на гнипельсов тоже действует, он мне сам говорил. Если же договориться не удастся, обойдусь и без них. В конце концов, водолазный колокол – приспособление нехитрое, но весьма эффективное. Аднер заверил, что ничего сложного в нём нет, и он справится. Но ну, а чтобы обезопаситься, сооружу нечто вроде колодца и из рыболовных сетей. Если сделать его из нескольких слоёв, то даже этим тварям не под силу будет проникнуть внутрь колодца. Главное успеть до штормов, размышлял я. Этот старик, Ганни Кавилл, рассказывал, что они уже скоро придут, а ему доверять можно, ведь вся их работа по сбору янтаря и начинается во время штормов, когда море щедро выносит на берег его куски. Дело ведь ещё и в том, что небесный странник лежит у самого края подводной пропасти. Что будет дальше, когда мне удастся достать лхасы? На островах никто не даст за них настоящую цену, но даже тех денег, что я за них выручу, вполне хватит на то, чтобы начать новую жизнь. В конце концов, если не получится с постройкой нового корабля, можно просто купить для нас Николь дом. Хотя бы тот самый, в котором она осталась дожидаться нас с мирой и неалой. Чем он плох? Меня он вполне устраивает. Думаю, и Николь понравился. Она у меня замечательный лекарь. К ней со всей округи будут приходить. Да что там? Со всех островов. Ну и сам я без работы не останусь. На самый крайний случай стану ныряльщиком за жемчугом. Хотя, куда же мне без неба? Ясно одно. В герцогство возвращаться нельзя, слишком уж много людей желает меня в нём увидеть. Странно даже, что они до сих пор сюда ещё не добрались. Чем ближе мы приближались к дому, тем сильнее меня мучило какое-то неясное беспокойство. Вообще-то я рассчитывал, что Николь встретит меня на краю посадочного поля, и когда корабль только приближался к Банглу, я вовсю уже высматривал её фигурку. Вернее, высматривал их целых три, но так и не увидел ни одной. Что-то случилось? Или они решили устроить нам встречу в самом доме? Беспокойство всё росло по мере того, как рос в размерах приближающийся дом. Хотя бы выйти в патио и рукой махнуть можно было. Они не могли не знать, что произошло на острове неистовых ветров. Слухи расползаются быстро. И не могли не видеть в небесах летящий со стороны острова корабль. Уже на подходе, уступней ведущих к входу в дом, нас ждали Мира Снялой. Полное впечатление, что глядя на меня, они пытались спрятаться одна за другую. Одного их вида было достаточно, чтобы понять, с Николь что-то случилось. Но что именно? Ее похитили? Врагов у меня достаточно, и они не станут гнушаться ничем, в том числе и похитить ту, которая для меня все. И ради Николь я выполню любые условия. Но почему у Мира Снялой такие печальные лица? Неужели Николь серьезно заболела или даже... «Ну что вы молчите? Разбери вас прах! Где Николь? Что с ней?» Я орал так, что оборачивались все прохожие, а их хватало. Всё же центральная улица Банглу. И снова попытка девушек спрятаться друг за друга. Наконец Ниала решилась сделать шаг вперёд, чтобы протянуть мне нечто, поначалу принятое мною за свёрток. Письмо. Я недоуменно повертел его в руках, взглянул на навигатора Бренда, сосмотревшего куда-то в сторону, затем на Энди, делавшего вид, что он полностью поглощён созерцанием носков своих башмаков. «Остальные мои ребята тоже выглядели так, как будто знают гораздо больше меня». «Где Николь?» – сердце стучало бешено. «Сейчас Мира скажет, что её больше нет. Госпожа Саланш улетела». «Вот этого известия я ждал меньше всего». «Как улетела? Куда улетела? Когда?» «Ещё несколько дней назад, в Дегран. Там, наверное, всё сказано». И Мира указала на письмо, которое я держал почему-то в отставленной руке. Так вот к чему эти взгляды, сопровождавшие меня во время пути в Банглу, и капитан корабля, доставившего нас сюда, и Рионель Брэндас, и все остальные из команды Небесного Странника, знали, что Николь здесь больше нет. Знали, но ничего не сказали. Войдя в комнату, в которой я последний раз видел Николь, я оглядел ее, как будто пытаясь видеть нечто такое, что дало бы всему объяснение. Прибрана, широкая двуспальная кровать с резным изображением купающихся девушек-паурия на изголовье, аккуратно застелена, в столе в вазоне несколько орхидей, несомненно свежих, они даже увидать ещё не начали. Подошёл к платиному шкафу, зачем-то открыл его, чтобы обнаружить его абсолютно пустым. Ну да, Николь забрала все свои вещи с собой, а моих я здесь не оставлял. А зря. Совсем не к месту мелькнула глупая мысль. По крайней мере, была бы хоть какая-то перемена в одежде. Письмо. Наверное, я должен был вскрыть его ещё там, на улице, но почему-то я даже забыл о нём. Возможно, из-за того, что по-настоящему был ошарашен услышанным известием. Аккуратно вскрыл запечатанный воском конверт, вынул тонкий лист, исписанный почти полностью. Ровные буковки с красивыми завитушками явно принадлежали Николь. Тут никаких сомнений быть не могло. И я запрыгал глазами по строкам, пытаясь узнать главное. Почему? Почему так всё случилось? Почему она не дождалась меня? «Любимый, помнишь?» «Разрывается сердце. Долг. Я так просила взять меня с собой. И еще раз. Долг». И снова я попытался прочесть письмо с самого начала. Мысли прыгали, слова путались, иной раз я прочитывал строку несколько раз, и все не мог понять ее смысла. Мне хотелось знать единственное «почему». «Ведь ты же пишешь, что очень любишь меня. Так почему же?» я застонал крепко до скрипа, стиснув зубы, усевшись в кресло, уперся глазами в одну точку, свыкаясь с мыслью, что у меня ничего не осталось из того, что являлось смыслом моего существования. Ни небо, ни любимой женщины. Долг, говоришь? А не долг любящей женщины находиться рядом с мужчиной, когда ему так плохо, что впору встать на колени, обхватить голову руками и выть, выть от отчаяния! Совсем как Аделард во время приступа. Просидел я долго, за окном сгустили сумерки, а затем и вовсе наступила ночь. В комнату, судя по звукам, постоянно кто-то заглядывал, после чего сразу же закрывал дверь. Потом кто-то вошёл, зажёг в канделябре свечи и затопил камин. Для здешнего климата после прошедшего ливня вечером стало довольно прохладно. В его огне письмо вспыхнуло, изгибаясь как живое. Следом за ним в камин полетела книга Габриэля Марансо «Кровь древних», запрещённый во многих землях трактат о тех, в чьих жилах она течёт. Всё с прошлым покончено, и теперь мне нет дела ни до самих древних, ни до носителей их крови, ни до одной девушки с удивительно красивыми глазами цвета вечереющего неба. Наплевать и забыть. Наплевать и забыть. Николь изменилась после того, как увидела в моих руках тут непонятный предмет, приобретённый мною у матроса с Мантельского удальца ещё в Монтеселе. Правда, увидела она его уже в Банглу в тот самый день, когда я повстречал к Юле Джекоба. «Откуда это у тебя люк?» И глаза её, и без того большие, стали попросту огромными от удивления. «Приобрёл по случаю, только не спрашивай для чего, сам не пойму». «Ты не отдашь его мне?» «Возьми, конечно». Пожал я плечами в душе даже радуясь, что он хоть кому-то нужен. Сколько я его не вертел, не тёр, не нажимал на шарик, так ничего и не добился. Но когда Николь брала этот предмет, пальцы у неё слегка подрагивали. И поведение её, несомненно, изменилось именно тогда, Она переживала, я это видел, и горячая просьба взять её с собой на остров неистовых ветров, несомненно, связана была именно с этим. Но, оставшись одна, Николь выбрала, как сама она выразилась, долг. Пусть так, но в письме нет ни слова о том, чтобы я ждал ее возвращения. Значит, долг для нее превыше чувств ко мне, дороже, чем я сам. Когда она исчезла в первый раз, исчезла на долгие несколько месяцев, я, сколько не допытывался у нее по возвращении, так и не получил никакого ответа, с чем это было связано. И я простил Николе ее исчезновение, думая, что больше такого не случится. А нет, оказывается, случилось. Что ж, у меня тоже есть свой долг – помочь моим людям». Энди Ансельму, Родригу Брису, Адларду и всем остальным. Они прилетели со мной на архипелаг и в итоге остались у разбитого корыта. А уж без общества милых дам здесь на островах скучать мне точно не придется, зло подумал я. И пусть они надоедят мне до такой степени, что я начну предпочитать им любовные стихи. Прости меня, Берт, мысленно обратился я к покойному Кеннету. «Смотрите-ка, прав был, оказывается, Брэндас, утверждая, что янтарь – это окаменевшая смола, наблюдая я за тем, как горит в камине кусок янтаря. Хотя, чему, собственно, удивляться, Брэндас не Эндиансельм. Если он о чём-то не знает, что бывает чрезвычайно редко, то лучше промолчит. И всё же, красивая была вещица. Кусок невзрачного на вид янтаря подарил мне на память о посещении острова Ганны -э Кавилл. Знал бы он, что таится внутри него». Аделард по дороге в Банглу отшлифовал, придав ему овальную форму. Но красоту янтарю придает не форма. Внутри него оказалась удивительной расцветки бабочка. Совсем не крупная, не больше монеты, достоинством в нобль Выглядела она, как живая, как будто только что присела на цветок и расправила крылышки. Из янтаря получился отличный кулон, но подарить его Николь мне теперь не суждено. А другой девушке не смогу. После короткого стука приоткрылась дверь и на пороге возник навигатор. Рианель Брендес. Мы встретились с ним взглядами, после чего он шагнул в комнату, кивком приглашая кого-то войти вслед за собой. Этот кто-то держал в руках поднос, прикрытый сверху салфеткой. Взглянув на меня ещё раз, Брендес указал слуге на стол. Приступай. Вскоре на столе имелось всё, что необходимо двум мужчинам для того, чтобы покончить с двумя немалыми бутылками рома – от жаркого с овощами до фруктов и особых хлебцев. Такие хлебцы пекут только здесь, в Банглу, добавляя в них какое-то семя, и они удивительно вкусны. Присутствовало там и вино, то самое, из плодов аугевы. Вероятно, на всякий случай. Ром был и тайским, моим любимым, и достать такое здесь, это надо было постараться. Поднявшись на ноги, я взял бутылку с высоким запечатанным сургучом горлышком. Так и есть, я не ошибся. Ром действительно и тайский. Что ж, теперь можно смело представить, что произойдет дальше. Сейчас я напьюсь и начну жаловаться Брендосу, как неблагосклонна ко мне судьба, и как коварные и неблагодарные женщины, после чего уткнусь ему в грудь лицом, всю ее обсопливлю, стукнусь пару раз лбом о столешницу и мне непременно полегчает. «На завтра начну ловить на себе сочувственные взгляды. Как же, не смог удержать при себе такую красавицу!» Я буду улыбаться в ответ, мол, мне всё трынь трава, а вечером напьюсь снова. Не дождётесь, господа. Не дождётесь. «Скажите, Рионель, после всего того, что произошло, могу ли я на вас рассчитывать так же, как и прежде?» «В полной мере, капитан Сорингер, в полной мере!» Не задумываясь, ответил он. «Ну что ж, тогда приступим!» Забрав со стола обе бутылки рома, я вышел с ними на небольшую террасу, больше похожую на балкончик. Он выходил прямо на улицу, даже в это позднее время все еще оживленную. Долго ждать мне не пришлось. Когда трое подвыпивших мужчин с виду портовых грузчиков, громко разговаривая, поравнялись со мной, я их окликнул. «Уважаемый, не угодно ли будет принять в подарок две бутылочки отличного рома, к тому же столь редкого здесь, на островах? Еще как угодно, господин!» Тут же откликнулся один из них, пока остальные двое озадаченно молчали. «Ему-то я их и отдал». «За что пить-то, господин?» – спросил он. «За чье здоровье?» «За здоровье всех милых дам, прекрасных и не очень». Буркнул я себе под нос. «Тоже мне проблема. Сами придумаете, было бы что пить». Интересно, думал я, возвращаясь к столу под испытывающим взглядом навигатора Брендеса. Выглядят ли мои глаза сейчас такими же, какими были они когда-то у самого Рианеля Энстатской бездной тоски? Очень надеюсь, что нет. На столе оставалась одинокая бутылка вина. Что ж, говорить придется долго, в горле обязательно пересохнет, и вино не будет лишним, заодно уж и поужинаем. Итак, господин Брендес, если вы готовы, приступим. На поле я видел корабль Эвина Райзерсвиля, и он явно застрял здесь в ожидании работ. Так вот, работы мы ему предоставим в полной мере. Завтра же вы встретитесь с ним, договоритесь, и как можно скорее отправитесь в Готинг, поселок ныряльщиков за жемчугом. В попутчики возьмите одного из наших людей по своему выбору, так мне будет спокойнее. По прибытии в Готинг подойдите к Свелу и скажите ему вот что. Когда я закончил объяснять Брендосу, чего хочу от него, от себя лично и от всех остальных, он помолчал немного, затем сказал то, что стало для меня неожиданностью. Капитан Соренггер, я давно хотел увидеть вас именно таким. Теперь помолчал немного я. Господин Брендус, у вас есть разрешение на ношение меча в герцогстве, но что-то я не видел, чтобы вы носили его постоянно. Все дело в том, что у нас на родине без специального разрешения запрещено ходить с оружием. Длина клинка которого превышает расстояние от сгиба локтя до кончиков пальцев. Получить такое разрешение, если ты не благородного происхождения и не состоишь в армии герцогства, весьма непросто. У брендеса оно есть. Бывать нам с ним приходилось во многих местах, порой весьма неспокойных, и легко представить, какое преимущество будет иметь человек, вооруженный мечом. Но нет, Брендеса я видел с ним всего пару раз, когда обстоятельства того совсем уж настойчиво требовали. Думаю, несмотря на мою косноязычность, он понял меня правильно. Во всяком случае, Рионель лишь кивнул и вопросов задавать не стал.